Глава 56. Драконы. Клавдия. Когда Кайран вызвал на бой Дрейка, у меня внутри все похолодело от страха за мужа. Кай едва пришел в себя после очередного приступа. Два дня нес меня на себе по лесу. А сейчас собрался драться? И с кем? С тем, кого много лет считал своим близким другом и братом. Впрочем, особого выбора у нас все равно не было. Я не была наивной и прекрасно понимала, что мы сейчас находимся в огромной опасности. Вряд ли кто-то успеет прийти нам на помощь. — Ты вызываешь меня на поединок чести? — Серьезно, — глумливо рассмеялся Декур. — Зачем мне тратить время на бесполезный танец с клинками, когда просто могу убить вас обоих? «Или ты надеешься, что пока я буду разделываться с тобой, юная не успеет удрать и позвать на помощь?» — спросил рыжий выродок. «Судя по тому, как отвел взгляд Кэй, родственничек угадал замысел моего супруга». «Да, похоже, что ты — честь, понятия несовместимые». «Подлый предатель!» — прошепел Кайран зато не такой принципиальный и доверчивый тупица, как некоторые. Знаешь, так даже лучше. То, что ты знаешь обо всем. Я давно мечтал высказать все тебе. Хочу посмотреть тебе в глаза, когда ты будешь испускать свой последний вздох, произнес Декур и хидно скалясь. «Хочешь убить меня? Убей. Я даже не буду сопротивляться». Только отпусти Клаудию. Она ведь ни в чем не виновата. Все равно опекуном Стефана назначен ты. Моя жена не будет мешать тебе распоряжаться финансами. Она никому ничего не расскажет. Даже если попытается, ей никто не поверит. Видимо, от отчаяния попросил Кайран. Это он зря. Таким людям нельзя показывать свои слабости. Ха, -ха, ха Ты серьезно считаешь, что я могу ее отпустить после всего?» «Зачем мне это?» «Знаешь, у некромантов есть неплохое высказывание. Лучше всех тайны хранят покойники». Продолжал издеваться над нами Декур. Видимо, предателю надоело бездействовать. Он щелкнул пальцами, и Кайрана скрутил силовой жгут, похожий на прозрачный канат роняя его на пол храма, а потом такой же обвился вокруг моей талии и дернул меня в сторону Дрейка, заставляя испуганно вскрикнуть. Я изо всех сил упиралась, но противопоставить драконе магии мне было нечего, поэтому через несколько секунд я оказалась в руках выродка Декура. Красноголовый дракон перехватил меня одной рукой за талию, а вторую положил мне на шею, не сильно сжав горло. «Не смей, не трогай ее, отпусти к Яростно рыча рвался из путкой. «Или что? Что ты мне сделаешь, Кайран?» «Да, так будет намного интереснее, верно?» «Говорят, что во время смерти истинной пары дракон испытывает чудовищную боль». «Конечно, драконом тебя сейчас можно назвать с сночашкой, но, думаю, у тебя знатно скрутит кишки, когда я на твоих глазах сверну тонкую шейку, леди Долигар!» С явным наслаждением произнес Дрейк. «Пусти ее!» — глубоким, ракочущим голосом произнес Кайран. «С моим мужем вообще происходило что-то странное» черных чешуек на лице стало больше скулы заострились а глаза горели неестественной синевой мужская фигура на полу как будто задымилась увеличиваясь в размерах Энергетические путы лопнули с вполне физическим звоном а я раскрыла от удивления рот наблюдала за тем как кей трансформируется в кого-то большого черного крылатого «Нет, я и раньше знала, что драконы в этом мире — это даже не редкость, и один из них — это мой муж, но никогда не видела их в полной звериной форме. Тем более не имела возможности лицезреть превращение человека в огромную рептилию. Вот только сейчас мне было не до эстетики магического таинства. Да и тяжело дышащий черный дракон был слишком большим» даже для просторного зала храма. Ящер дёрнул хвостом, и за его спиной послышался звон разбитого стекла. «Даже так? Ну что же, повеселимся, как в старые времена. Догони меня, если сможешь, Кэй!» изменившимся рычащим голосом произнёс Декур, а потом меня дёрнуло назад и вверх, и уже через секунду Я, крича от страха, была в паре метров над землёй, вися в лапах красного дракона. Витражный потолок местной обители со звоном и треском посыпался на пол. Острые цветные осколки падали рядом, и один чиркнул по моему предплечью, но, к счастью, только разрезал куртку и оцарапал кожу. Чёрный ящер внизу яростно заревел, сбрасывая с себя битое стекло и балки а потом взлетел вслед за нами. Рассмотреть что-то толком было сложно. Уже окончательно стемнело. Меня тельпало в когтях Дрейка, как тряпичную куклу. Единственное, что удалось заметить, как мы удаляемся от огней деревни, улетая в сторону леса. Над головой слышны хлопки кожистых крыльев и тяжелое дыхание громадной кроваво-красной зверюги, И где-то рядом отчаянный крик черного дракона. Когти моего похитителя больно впивались мне в ребра, а каждый рывок усиливал страдания. Но вырываться было страшно. Ведь лететь вниз пришлось бы метров десять, не меньше. То, что Кайран нас догнал, я ощутила, как резкий толчок. Послышался треск разрываемой чешуи и болезненный виск декура Когти предателя разжались, и я полетела вниз, истошно крича от страха.